советские геологи обнаруживают место алмазных россыпей в Якутской тайге и кусок таежной глуши, получает имя «Мирный». И тысячу лет назад, и сегодня, и через сто лет длился, длится и будет продолжаться процесс наименования частей земной поверхности. Возникающие вновь имена будут заноситься в архивы людской устной и письменной памяти, но, разумеется, Они попадут в разные категории существенности. Старая барыня Лизавета Анемподистовна любила, вынесе кресло, посидеть в тени березы на краю душистой лужайки. Почтительные племянники назвали лужайку тети Лизин-Лужок. Этот топоним оставался жить в памяти одного-двух поколений их потомков. Я, случайно, вспомнив его, придал теперь ему некое искусственное бессмертие, но уж ни на какую карту, ни в какой самый подробный перечень имен псковских урочищ он, разумеется, никогда не мог попасть и не попал. Не были никогда зарегистрированы официально ни упомянутая мною молотовка, ни болотца Троста, ни сосновые рощица, дохлые пустыри. Но вполне возможно. И сейчас мальчишки и девчонки колхозных деревень Мишкова, Копачева, Юткина, Концы, идя купаться на ту же речку локню, называют эти места теми же самыми памятными, мне с начала века именами, топонимами. Гидроним локня иное дело. Я беру старый Брокгаузовский энциклопедический словарь, том 34, и нахожу в нем на странице 921 справку «Локня. Река Псковской губернии. Левый приток Ловоти». Беру 35 том Большой советской энциклопедии, и на карте Псковской области тоже вижу ее. Вот вытекает она из озера Локновато, вот она впадает в Ловоть за городом Холм. Но на любой большой карте СССР, в любом атласе, вы моей родной реки уже не увидите. Или, если ее голубая змейка и будет обозначена, надписи названия при ней не окажутся. Топонимы и гидронимы имеют свою иерархию важности, которая отражается на географических картах, в списках населенных пунктов, всюду и везде. За пределами текста самых крупномасштабных карт остается многое, очень многое. Если взять даже карту, где один реальный километр будет превращен в целый сантиметр, то и на ней в одном квадратном сантиметре километре на местности мы сможем встретить в лучшем случае одно-два каких-нибудь названия. Это будут макротопонимы. А микротопонимы, названия малых объектов, останутся неуказанными. Между тем, для топонимиста очень часто и по многим причинам именно они представляют собой особый интерес и имеют особое значение. Так как же ответить на поставленный в начале главы вопрос, сколько всего их на свете? На него также невозможно дать однозначный ответ, как и на вопрос «Сколько в русском языке всего слов?». Названия получают сегодня, как получали и века назад. Все эти географические места, которые имеют в глазах обитателей Земли хоть какую-нибудь значимость. В глухой сибирской тайге есть, несомненно, такие площади, Куда никогда не ступала нога человеческая. На этих площадях имеются и овраги, и луговины, и источники, и малые ручьи, и броды через них, и омуты с их причудливым течением. Но для человека все они ничто. У них нет названий. И все же, как только первый зверолов проложит первую тропу, Как только он поставит лесную избушку у этого братка или возле того родничка, так родничок вдруг станет малиновой водой, а бродок филиным бродом. И придут топографы и геологи. И вот уже безымянное озерко выглядит на карте озером пляшущих хариусов, а утес — утесом Джека Лондона. И по неоглядному пространству тайги запистели имена, имена, имена.